Глава 3. Эмили. «Есть планы на Новый год?» — спросила Лис, когда заехала утром к родителям в последний день года. Я покачала головой, поднося чашку с кофе Карту. рту. Мне бы хотелось встретить первый день Нового года Смайла. Думаю, это стало бы хорошим знаком. Наши отношения зародились в последние дни уходящего года, и я надеялась, что в следующем году они укрепятся и перерастут в нечто постоянное и прекрасное но я ещё не придумала, что сказать родителям в оправдании своего отсутствия, и, к тому же, Майло пока что не предлагал мне встречать новогоднюю ночь вместе. Ну, но если у него уже были планы, в которые я не вписывалась? Эта мысль заставила меня нахмуриться. Размышляя о Майло, я на минуту забыла, что Лис тоже была в комнате. «Хочешь пойти со мной на вечеринку?» «Один очень горячий медбрат...» Она закатила глаза, издав стонущий звук. Устраивает тусовку у себя дома. Должно быть весело. «Ты что, запала на него?» Кислой усмешкой спросила я. Настроение у меня было непраздничное. «Он на 6 лет младше меня, а я, как ты знаешь, люблю мужчин постарше. Но он действительно красавчик, и я могу вас познакомить. Улавливаешь мысль?» Я уловила. «Очень заманчиво, но нет, спасибо». «Да почему?» — негодующе всплеснула руками сестра. «Послушай, нельзя же всё время сидеть, зарывшись носом в книге. У тебя сейчас каникулы, самое время отрываться». «Я и отрываюсь», — возразила я. «И не только в компании книг, чтоб ты знала». Судя по скептическому взгляду Лиз, она мне не поверила. «Неужели?» Твоему по сведению я провожу время с друзьями». То есть, с твоей подругой Марго? Да, в последнее время я и правда злоупотребила ссылками на Марго, в то время как была Смайла. Но Лис не жила здесь, она не могла этого знать. Не только. Сестра вздохнула и, подавшись вперёд, заглянула в мои глаза. «Послушай, ты можешь быть честной со мной?» Начала она серьёзным голосом. У меня засосало под ложечкой. Каким-то образом она узнала о Майло. «Если ты предпочитаешь не парня, а девушек, я пойму и буду на твоей стороне». «Чего?» Я вытаращилась на неё, в рот. «Ну и дела». «Ты думаешь, я лесбиянка?» «В этом нет ничего плохого». «Так, стоп». Я соскочила со стула, выставив ладонь вперёд. «Мне нравятся парни, очень». И чтоб ты знала, есть один парень, который нравится мне больше остальных. Он изумителен, и я без ума от него. Выпалила я с полыхающими щеками. Брови Лис подскочили вверх. Серьёзно? И кто он? Я ощутила, как усилилась подступающая паника. Парень из колледжа. Ты его не знаешь? Быстро нашлась я. Это прозвучало убедительно даже для меня. Ну и? Что, ну и? Господи, чего она ещё хотела от меня? Мне нужны подробности, Эм. Какой он? Как его зовут? Ты тоже ему нравишься? На лицо Лис приклеилась дурацкая улыбка. Она была так взволнована тем, что у меня появилась личная жизнь. Мне же было стыдно, что я обманываю её, но я продолжила врать дальше. Его зовут Дастин, он блондин, высокий и играет в футбол. Он красавчик, а мы не знакомы. Он ничего не знает о моих чувствах. На самом деле я не совсем угала. Колледж действительно был такой парень. И я не знаю, почему его имя первым пришло мне на ум. Только он не нравился мне. Хотя он и пользовался большим успехом у девушек. Хм. Похоже, Лиз была в замешательстве. Что? Ничего. «Просто ты описала парня, который, кажется, не в твоём вкусе?» Я думала, подобные парни не твоё, но, видимо, ошибалась. Да нет, Лиз была права. Спортсмены, уверенные в своей неотразимости, точно не интересовали меня. «Ну да, раньше я так и думала. Вот так неожиданно случилось». Я пожала плечами, поражаясь, как у меня ещё волосы от врандя не воспламенились. «Так, и что ты планируешь делать?» «В каком смысле?» «В смысле, как ты думаешь познакомиться с ним и показать, какая ты клёвая, и он просто обязан влюбиться в тебя?» Игриво улыбнулась Лиз. Я поморщилась. «Не думаю, что это хорошая идея». «То есть ты ничего не собираешься делать?» Удивилась она. «Просто сохнуть по нему на расстоянии?» Я пожевала нижнюю губу, соображая. Ты знаешь, я думаю, это всё временно и скоро пройдёт. Не стоит ничего предпринимать. Ты же сказала, что без ума от него. Если это правда так, нужно действовать. Кто и от кого тут без ума? В кухню вошёл папа, и я едва не захныкала от досады. Чтоб тебя, Лиз. Наша Эми влюбилась, но этот парень о ней даже не знает. Поторопилась внести ясность сестра. Папа посмотрел на меня. «Это правда?» «Я не...» Я беспомощно раскрыла рот, под их взглядами чувствуя себя загнанной в угол. «Ай-яй-яй...» «Знаете что, вы меня с ума сводите!» В отчаянии взорвалась я. «Хватит! Не хочу больше это обсуждать!» Скинув подбородок, я поставила свою чашку в раковину и вышла из кухни. Прятавшись от этих двоих в своей комнате, я решилась позвонить Майла и прямо спросить у него про планы на вечер. «Привет», — негромко сказала я, когда он поднял трубку. «Привет», — чуть сонным, мягким голосом ответил Майла, и я представила его лежащим в тёплой постели. Как бы мне хотелось оказаться рядом с ним сейчас. «Я тебя разбудила?» Парень тихонько усмехнулся. Да. Видишь ли, ночью кое-кто очень настойчиво отвлекал меня от сна, так что он красноречиво замолчал, а я прижала ставшее горячим лицо к подушке. "Не помню, чтобы ты возражал", пробормотала я. "Я очень люблю, когда ты отвлекаешь меня таким образом". Его голос был всё ещё хриплым после сна, интимным и сексуальным. Мне хотелось, чтобы я не была вынуждена покидать его ночью а иметь возможность разделять эти минуты после пробуждения. Если я скажу родителям, что останусь ночёвкой у Марго, то смогу это сделать. Я хотела спросить, есть ли у тебя планы на сегодняшний вечер? Я вспомнила, для чего позвонила, и вдруг почувствовала неуверенность. Что, если он не захочет быть со мной в праздник? Майло не торопился с ответом, и я заёрзала на постели от возрастающего волнения. «Я договорился с Оливером, что пойду с ним в бар», — наконец сказал Майло, и меня немного утешило то, что в его голосе слышалось сожаление. «Это было давно, до того, как я встретил тебя. Но я скажу ему, что у меня изменились планы». «Не надо», — торопливо возразила я. «Вообще-то у меня тоже есть планы. Лиз зовёт меня с собой на вечеринку к одному парню из больницы». Не знаю, для чего я это сказала. Я ведь даже не собиралась идти. Но, очевидно, теперь придётся. Я вдруг испугалась, что Майло может решить, что все мои дни с тех пор, как мы с ним встретились, строятся вокруг него. Это было близко к истине, но я знала, что так не должно быть. Я слишком быстро привязалась к нему и не хотела отпугнуть его этим. «Тогда всё в порядке?» Как-то неуверенно спросил он, и что-то в его тоне показалось мне странным. Только я не поняла, что именно. Конечно. Я заставила себя улыбнуться, будто бы он мог это увидеть. Увидимся в следующем году? Увидимся в следующем году. Поддержал Майло. По голосу я поняла, что он улыбнулся в ответ. Попрощавшись с ним, я спустилась вниз. Лис с папой всё ещё были в кухне. «Вечером я иду с тобой», — сказала ей сестре и улизнула быстрее, чем они успели забросать меня новыми вопросами. На следующее утро, пока родители завтракали, я сказала, что вечером накануне встретила друзей из школы, и мы договорились о встрече. Мне нужен был предлог, чтобы уехать из дома, и я не хотела больше использовать Марго. Я не видела Майла сутки и успела безумно соскучиться. Полночь он прислал мне новогоднее поздравление, и я сделала то же самое в ответ. Мой Новый год прошёл шумно, но не особенно весело. Лиз всё же познакомила меня с тем медбратом, в квартире которого проходила вечеринка, но ни я его, ни он меня не заинтересовал. Я сбежала оттуда в час ночи и отправилась домой спать. В кофейне я купила два кофе и свежие пончики. Возможно, Майл ещё спал, и я хотела сделать ему сюрприз. Но сюрприз ждал меня. Когда я постучалась, Майло был полностью одет и, похоже, уже давно проснулся. Он встретил меня улыбкой, но только я всё равно заметила, что она была немного напряжённой. Новым годом. Я постаралась скрыть неуверенность и подозрение, хотя ощущение, что что-то не так, было сильным. Майло поздравил меня в ответ, будучи сдержанным при этом, ещё более, чем обычно. Он пригласил меня войти. Правда, как я подозревала, без особого на то желание. И когда я вошла в гостиную, то поняла причину его странного поведения. Я замерла в растерянности, не как должна себя повести. Джо, это Эмили. Эмили, это Джо. Представил нас друг другу Майла, не уточняя, кто такая, это Джо или я. из очевидного, она была красивой блондинкой с внешностью супермодели но выглядела мягкой и доброй, судя по улыбке, обращённой ко мне. Но я всё равно её возненавидела. Даже если бы она оказалась лесбиянкой, готовящейся к монашескому постригу, я бы всё равно её ненавидела, потому что оказалось чертовски больно увидеть её на этом диване в доме Майла. Они были наедине, пока не заявилась я, помешав им. Кто, ко всем чертям, была эта девушка? Не знала, что у тебя гости. Я очень старалась, чтобы мой голос не скрежетал. Но дома я не заметила посторонней машины. Она приехала на такси, или, может быть, она ночевала здесь? Мне хотелось запустить коробкой с пончиками в Майла и закричать. Я позвонила Майлу в последний момент, вместо него ответила Джо, что Майла подтвердил коротким кивком. Была в Индианаполисе по работе. И в новогоднюю ночь оказалась без плана в чужом городе. Потом вспомнила, что Майла живет недалеко, а мы не виделись года три. Четыре. Поправил он, улыбаясь одними уголками губ. Она что? Хочешь сказать, что они вместе встречали Новый год? Точно, кивнула Джо. Четыре. Господи, да кто она такая? Почему Майла молчала, позволяя мне мысленно сходить с ума? «Это у тебя пончики?» Он указал на коробку у меня в руках, и я молча отдала её ему. «Пойду приготовлю кофе». Майло ушёл на кухню, а я, помявшись, последовала за ним, пробормотав, что помогу ему. Парень наливал воду в кофеварку, когда я вошла. «Она ночевала здесь?» спросила я, стараясь не выдать боль, которую испытывала. Он повернулся, спокойно посмотрев на меня. Да. Я резко выдохнула, сжав губы. Да как он может быть таким непробиваемым? Ему совсем не совестно, что я застала ее у него. Кто она? Моя бывшая невеста. Все тем же тоном ответил он со всей своей невозмутимостью, бросив меня эту бомбу. Мои глаза в изумлении распахнулись. Что? Мы были обручены очень давно. Парень включил кофеварку, а потом подошёл ко мне. И расстались много лет назад. Он улыбнулся мне, но я всё ещё хмурилась и была напряжена. Джо ночевала здесь, но я не спал с ней. «Нет?» — неуверенно переспросила я. Майло усмехнулся, покачав головой. «Нет». Я уступил ей свою комнату, а сам лёг на диване. Вчера вечером Джо позвонила и предложила увидеться. Мы расстались в хороших отношениях, поэтому я предложила ей приехать. Но между нами не было ничего, о чём бы ты подумала. Я с досадой поморщилась. «Откуда ты знаешь, что я подумала?» Майло широко улыбнулся, мягко заглянув в мои глаза. «У тебя всё на лице было написано», — поддел он. И думаю, в этом он был прав. «Иди сюда». Он взял меня за руку и притянул к себе. «Я скучал по тебе и очень хотел, чтобы ночью ты была рядом». В мои губы прошептал он, а затем поцеловал, унимая боль и тревогу. «Кто это?» Спрашиваю я Майла, когда он с расстроенным видом вешает трубку. «Из бара в Лафайете Просили забрать Оливера». Говорит он неохотно и, судя по голосу, испытывает досаду, но я не уверена в причине. «С ним всё в порядке?» Скидываюсь я. «Просто перебрал. Мне надо съездить за ним». «Я с тобой». Я хватаю свою куртку с дивана, но Майло останавливает меня. «Тебе не обязательно ехать. Можешь подождать меня здесь. Это займёт час, не больше. Я вижу, что по каким-то причинам он не хочет, чтобы я ехала с ним» но у меня и в мыслях нет остаться. Это будет долгое, мучительное ожидание, и лучше уж я буду с ним. Я хочу поехать с тобой. К тому же я могу помочь. Мне не хочется, чтобы это звучало так, будто он не сможет справиться из-за его хромоты, но именно так и выходит. Я делал это раньше. Один и много раз. Спокойно возражает мужчина. Если мои слова задели его, то он хорошо это скрывает. «Тогда просто возьми меня с собой. Серьёзно, я не хочу ждать здесь одна». Майла колеблется, но через несколько секунд принимает решение в мою пользу. «Хорошо. Поехали». Через пять минут мы уже в машине, движемся к выезду из города. Лафайет всего в 12 милях от Гарри, но я всё равно не могу понять, как Оливер занесло туда. Об этом я спрашиваю у Майла. «В горе не так много баров, и в каждом его уже знают, и знают, что наливать ему больше определённой нормы не стоит. Поэтому Оливер иногда забирается в округ», — слуха отвечает тот. «Мне дико слышать нечто такое про Оливера. Конечно, до меня доходили слухи о нём, но я не думала, что всё настолько плохо. Как часто подобное случается?» «Не часто, на самом деле», — Майло бросает на меня быстрый взгляд. Последнее время. У меня возникает безумная идея позвонить Чарли и всё ей рассказать, хотя я не уверена, что это что-то изменит. То есть они ведь развелись много лет назад. Чарли не имеет к этому отношения. Даже если Олли ведёт такую жизнь, потому что тоскует по ней. Так что я молчу о том, что касается Чарли, и говорю совсем другое. Оливеру повезло с таким другом, как ты. Майло переводит взгляд на меня, но ничего не отвечает. Остаток пути мы молчим, а когда оказываемся на месте, он глушит двигатель и поворачивается ко мне. «Жди здесь. Внутрь тебе идти не надо», — говорит Майло тоном, не терпящим возражения, чего я не намерена делать. Поэтому, пока он заходит в пещеру, я остаюсь на месте и жду его. Минут через пять, когда я уже начинаю волноваться, дверь бара раскрывается, и я вижу Майла, на плече которого практически висит Оливер. А учитывая, что одной рукой он держит трость, думаю, ему совсем непросто. Я выскакиваю из авто и тороплюсь ему на помощь. Вдвоём мы доводим бессознательного Оливера до «Шевроле» и усаживаем на заднее сиденье. На деле это непростая задача. Не знаю, как Майл справляется в одиночку. Спасибо. Он смотрит на меня с признательностью в тёмных глазах. Думаю, теперь он рад, что взял меня с собой. «Это ключи от машины Оливера». Майло протягивает мне ключи, вынув их из кармана. «Ты сможешь пригнать её в горе?» «Очень удобно, что я поехала с тобой, не правда ли?» Я улыбаюсь, подхватывая ключи с его ладони. Признавая мою правоту, он кивает, сдержанно улыбаясь. Я собираюсь направиться к Доджоу, но Майло окликает меня и, взяв за руку, притягивает к себе для прощального поцелуя. Майло сказал, что мы не затащим Оливера на второй этаж, где расположена его квартира, поэтому мы привезли парня к нему и уложили на диван в гостиной. «С ним всё будет в порядке?» Я перевожу обеспокоенный взгляд со спящего Оливера на Майло. «Конечно». Он кивает но от меня не укрывается мелькнувшее в его взгляде сомнение. Я была ребёнком, когда Олли и Чарли поженились. Воспоминания вызывают у меня слабую улыбку. Но даже тогда я была уверена, что эти двое будут вместе всегда. Никогда не думала, что всё закончится этим. Пока я говорю, лицо мужчины остаётся бесстрастным, хотя я уверена, что его неприязнь к моей сестре огромна. Он не особо скрывал это хотя мы никогда не обговаривали Чарли. «Думаю, тебе лучше поехать домой. Он может проснуться и... Сама понимаешь?» Я понимала, но меня всё равно это задело. Я постаралась скрыть это от него, но, думаю, он заметил. Никто не знал о нас. Я ещё не была готова к тому, чтобы наши отношения перестали быть тайной, но было совсем не круто узнать, что даже своему лучшему другу он ничего не хочет говорить обо мне. Майло. Чувак? Я обернулся на недоумённый голос Оливера и мысленно чертыхнулся, увидев, что он держит блеск для губ, который Эмили, по всей видимости, забыла у меня дома. Что помада делает в твоём диване? Это не помада, а блеск для губ. Какого-то хрена исправил я. Брови скота поползли ещё выше. «Не буду спрашивать, откуда ты это знаешь?» «Чьё это?» «Только не говори, что у тебя появилось новое странное увлечение». Я терпеливо вздохнул. «Иди в задницу». Друг хмыкнул. «Так ты ответишь?» Я мог скормить ему басню о том, что подцепил случайную девушку в баре и привёл к себе, Но, по правде говоря, мне надоело скрывать наши отношения с Эмили от Оливера. Я знал, что она была небезразлична ему, и мне казалось, что, утаивая это от него, я тем самым предаю нашу дружбу. Мы со Скоттом через многое прошли вместе, и одной из основ нашей дружбы была честность. А теперь, выходит, я забил на это. Это не давало мне покоя. Следовало всё ему рассказать. Я почесал в затылке, прежде чем начать. Это принадлежит Эмили. Эмили? Его лоб нахмурился в непонимании. «Кто ещё за Эмили? Твоя подружка?» «Вроде того». Я пожал плечами, не уверенный, что это слово подходит ей. «Это Эмили Пирс». Я наблюдал, как недоверие отразилось на его лице, а затем пришло осознание, что это не ошибка и никакая не шутка. Мне не было всё равно, что он подумает о том, что у меня завязались отношения с сестрой его бывшей жены. «Ты, блядь, серьёзно?» Я молча кивнул. «Давно? А мне ты когда собирался рассказать?» Он был возмущён, и я не винил его за это. «Собирался вообще?» «Не знаю». Я провёл рукой по волосам, испытывая растерянность. Может быть, я ещё не скоро признался, не найдив на её блеск. Несколько недель, и никто ничего не знает. Мы так решили. Почему она? Чёрт возьми, поверить не могу. Он запрокинул голову на спинку дивана, уставившись в потолок. В его недоумении был смысл. Я никогда не скрывала от него своего мнения по поводу его бывшей жены, а теперь связался с её сестрой. Это было трындец, как странно, даже для меня самого. Я не знаю, что тебе сказать. Думаешь, я сам мог этого ожидать? Чёрт, нет! Просто всё случилось так стремительно. Я моргнуть не успел, как она была уже здесь. Я указал в сторону дивана, имея в виду весь свой дом и свою жизнь. И это было так правильно. От волнения я с трудом подбирал слова. Как я мог что-то объяснить ему, когда сам не до конца понимал, что происходит? Оливер впился в меня взглядом, что-то раздумывая, а потом спросил. «Ты ведь не используешь её для чего-то, а что может быть очень плохим выбором?» Когда смысл его слов дошёл до меня, я в неверии вытаращился на него. «Чёрт, разве этот парень плохо знал меня?» «Правда? Ты думаешь, что я мог бы?» До сегодня я не мог подумать и о том, что между вами что-то в принципе может быть. Справедливо. Она мне нравится. Правда, нравится, Оливер. Негромко признался я. Меня даже немного пугало то, как быстро эта девушка обосновалась в моей жизни. Пугало, как быстро я привык видеть её в своём доме, и при этом всё было таким естественным. Уже очень давно ни одна девушка не вызывала во мне то, что я начал испытывать Кэмми. Я не собирался заводить отношения, вполне довольный тем, как протекала моя личная жизнь, точнее, почти полное её отсутствие. И тут она ворвалась и перевернула всё с ног на голову. Я наблюдал за этим с изумлением, и как же мне это нравилось. Но когда я ударился в размышления, то приходил к выводу, что как бы всё хорошо сейчас не было, в итоге всё обернётся катастрофой. У меня так всегда происходит. Потому что, когда это затуманенное состояние пройдёт, она поймёт, что покалеченный бывший солдат — не самый лучший выбор для неё. И будет права. «Не обижай её, мужик!» Оливер серьёзно посмотрел на меня, нарушив продолжительное молчание. «Она хорошая девочка, и обещаю, что врежу тебя, если ты её обидишь!» Я хмыкнул. «Принято!» Он кивнул. «Вот и хорошо!»